Дядя Кузя, кто это? Я, кажется, хочу к тебе в карман. Не бойся чевостик. Мы попали на концерт Ривунов. Ривунов? А кто такие Ривуны? Ревуны – это обезьяны, как и игрунки, но довольно большие, с хорошую собаку. Как и игрунки, ревуны живут на деревьях, но в отличие от игрунок, которые цепляются за ветки только лапками, ревуны используют для этого и свой цепкий хвост. Нижняя часть хвоста у ревунов голая, чтобы хвататься было удобнее. Тело этих животных покрыто бурой или черной шерстью, а вот лицо голое. чего же они разревелись? Есть хотят? <смех> Еды в тропических лесах предостаточно А ревунам хватает и плодов, и орехов, и сочных листьев А кричат они потому, что одна группа ревунов залезла на территорию другой Вот они и выясняют теперь отношения Но не дерутся, а соревнуются в криках Кто сильнее кричит, тот и прав